Глава вторая. Я думала, что три дня целая вечность, и мне придётся изнывать от нетерпения в ожидании крайне увлекательного путешествия. Полное неожиданных приключений пенное море, говоря, там водятся сирены и прочие опасные существа, диковины и заморские базары, скачки на варанах через пустыню и перелёт на грифонах через горы. Так, в двух словах, обрисовал мне дорогу до древних пластов хранитель. Что может быть увлекательней? Уверена, что запомню эту поездку на всю жизнь. Старости внукам буду рассказывать и каждый раз добавлять новые подробности. Но скучать мне не довелось. По возвращении из леса у подъезда доходного дома, где я снимала комнату, меня дожидался посыльный из министерства. Он вручил мне конверт с гербовой печатью и, получив подпись на бланке о доставке, удалился. А я входила в своё временное жильё, полное неприятных предчувствий. Распечатала конверт и убедилась, что не обманулась. Зачитала вслух. «Многоуважаемая достопочтенная госпожа Олеся Аушева, уведомляем вас, что завтра, 20-го в 10 утра, вас будут ожидать на внеочередном слушании сертификационной комиссии. Явка обязательно. В случае неявки ваш диплом будет аннулирован. Он тебя в покое не оставит», — проворчал хранитель. Жизни не даст, пока своего не добьётся. «Ничего. Пусть аннулируют. С книгой я быстро всё верну». Преувеличенно бодро воскликнула я, скомкала письмо и метко зашвырнула в урну для бумаг. На самом деле мысленно я себя ругала за то, что была настолько наивной, что когда пришла просить лицензию, сразу похвалилась всеми своими наработками. А ведь хранитель меня предупреждал, что выскочек никто не любит особенно если за ними никто из сильных мира сего не стоит. А я не поверила, искренне думала, что моим достижениям порадуются и даже кредит на открытие частной практики дадут. В общем, весь вечер готовилась к завтрашней комиссии и репетировала ответы на возможные вопросы. Но всё равно оказалась не готова. Для начала меня промариновали в коридоре два часа, потом явился министр собственной персоной, и оказалось, что комиссия — это он один. «Надеюсь, вы не обиделись на меня, милая Олеся, за то, что воспользовался служебным положением, чтобы с вами ещё раз переговорить». Елейным голосом пропел герцог Горский. «Хотел расположить к себе, но лишь разозлил ещё больше. Ещё как обиделась и буду жаловаться», заявила я престарелому слостолюбцу «Сильные маги в сто лет ещё очень крепкие и выглядят на пятьдесят максимум, У герцога Рената Гордеева даже седины не было, и спина прямая. Хотя брюшко он себе уже и отрастил. «Но мне-то всего двадцать три. Я, в принципе, замуж не собираюсь, а за старика и подавно». «Кому же?» — удивился герцог, театрально испугавшись. «Императору?» Не растерялась я. На это он только неприятно рассмеялся. «Дорогая моя, ты, конечно, прелестный и всё такое». Но императору дело нет до мелких, пусть и хорошеньких, сошек. ну и я со своей стороны сделаю всё, чтобы ты к нему на приём никогда не попала. Тут я и поняла, что действовать нужно иначе. Прошла по малому залу заседания и села на стол. Посмотрела в окно задумчиво, а потом медленно перевела взгляд на министра. «Герцог, давайте будем откровенны», — устало предложила я. «Вы ведь в меня не влюблены. Так зачем вам на мне жениться? Я уже объяснял, Олеся, мне нужны наследники, которые, возможно, унаследуют ваш гениальный ум и талант. Ну и в целом вы прославите мой род, а то мои детки ни на что не годятся, позорищат, да только. Но раз мы с вами решили быть откровенными, то расскажите и вы, почему так упорно сопротивляетесь. Ведь если вы станете моей женой, перед вами откроются такие перспективы, которые графской сиротеи не снились. Уверен, многие ваши подруги по целительскому факультету Академии посчитали бы моё предложение лесным. Гарантирую, что именно так и было бы. Однако я не мои подруги по факультету. Для меня свобода — не пустой звук. А ещё я хочу прославлять свою фамилию, а не его. Ну а как ложиться в супружеское ложе с нелюбимым мужем, чтобы делать с ним детей, я совсем не представляла. Вы правы, но у меня другие планы на жизнь пожав плечами сказала я что если нам с вами договориться иначе я всегда готов к переговорам предложите вариант который не сможет оставить меня равнодушным кивнул герцог и сев на стул рядом со мной пытливо заглянул в глаза а у меня не было другого выбора кроме как поделиться своим секретом и предложить сделку я собираюсь найти книгу жизни и если вы не станете чинить мне препятствий с открытием практики снимите арест с имущества «Выдадите суду от министерства и забудете о женитьбе на мне?» «Я поделюсь с вами частью спрятанных в книге знаний. Вы сможете выдать их за свои открытия или открытия своих детей. Это прославит ваш род на века и без новых наследников». На этот раз герцог так сильно расхохотался, что покраснел и, откинувшись на спинку кресла, запрокинул голову к потолку. Он даже утер выступившие слезы. «Ох, наивная глупышка!» Воскликнул Горский, отсмеявшись, глядя на меня со смесью умиления и жалости. «Книги жизни не существует. Это сказка. Миф, который придумали в стародавние времена во время страшной эпидемии душегубной хвори». Я насупилась. «Но почему всем приходится доказывать, что этот мощный артефакт — не выдумка? Я знаю того, кто видел её своими глазами, и уже нашла того, кто проводит меня к ней». Так что сейчас у вас последний шанс договориться со мной по-хорошему. Женой я вашей в любом случае не стану. Но если мы заключим сейчас сделку, вы не останетесь с пустыми руками». «Кто же ваш провожатый, интересно мне знать?» «Всё ещё не веря хмыкнул министр. Герцог правобережный, чтобы вы знали. С гордостью выпалила я». Ренат Гордеев удивлённо выгнул бровь. «Он вам поверил и согласился на авантюру?» «Да». «Мы отплываем послезавтра». Герцог задумчиво что-то прогудел себе под нос, поднялся и подошёл к сейфу, стоящему в углу малого зала заседаний. Вытащил из него набор для проведения магических ритуалов, и я закатила глаза. Опять что-то слишком много договоров с ставкой на мою жизнь для одной меня. Остаток дня и половину следующего я потратила на приготовление запаса лекарств. Особенно много времени заняло зелье из книги «Жизни», которое помогло генералу Аболенскому. Дело было не в ингредиентах, а в сложном ритуале для его активации. Возможно, принцип воздействия в оригинале описывался гораздо проще, но то, что рассказал хранитель, пришлось существенно дорабатывать, поэтому времени на приготовление зелья уходило много. А удовлетворившись собранной аптечкой, я взялась за упаковку личных вещей. С ними провозилась до позднего вечера. Так и наступило утро, обозначенного для отправления в путешествие дня. Конечно же, я волновалась и до порта наняла извозчика. Хоть денег у меня оставалось совсем немного, ехать в общественном транспорте с двумя чемоданами и в походном костюме совсем не хотелось. Времена у нас, может, и прогрессивные. Теперь девушек в брюках можно встретить часто. Однако на масс-повозках они не ездят потому что чаще всего принадлежат к привилегированному классу и имеют личный транспорт. А в общественном так и продолжают перемещаться ретрограды. Так что я раскошелилась, погрузилась в наёмный скороезд и покатила в порт к Пятому причалу, от которого несколько раз в неделю отходили суда в Жаркий и Мур. Ближайший к пустыне древней жатвы — крупный город. Чтобы попасть на древний пласт, нужно пройти пустыню а потом ещё и через горы перебраться. Да, ушедшая в небытие древняя цивилизация, где когда-то жили, любили и враждовали вымершие теперь ведьмы, драконы, гномы, орки, эльфы и всякая нежить, позаботилась о том, чтобы их выжившие и изменившиеся потомки не могли легко и просто добраться до её тайн. Но всё же смельчаки находились и по крупицам собирали знания или находили старинные артефакты. Поэтому на пятом причале, как всегда, царила суета. Я тащила чемоданы, ловко лавируя в потоке пассажиров, чтобы ни с кем не столкнуться. Одновременно отмахивалась от грузчиков, предлагавших довести мой чемодан до места, а охранитель тем временем ворчливо меня поучал. «Если вдруг у него опять случится приступ, не спеши выдавать лекарства. Пусть помучается и в полной мере оценит твою важность. Так будет для нас безопаснее». У нас с ним договор на крови, о незамедлительной помощи. Тихонько напомнила я. Некоторые имеющие духов хранителей и маги общаются с ними вслух без всяких стеснений. Мне такие напоминают сумасшедших. Я так на людях не делаю. Другие маги, достигшие высокого уровня единения с духами, могут отвечать им мысленно. Я так пока не умела, потому приходилось бормотать под нос, если сильно хотелось поспорить. И что? Можно уронить флакон, потом долго его искать. Не нравится мне этот генерал. Сам себе на уме он. Так и хочется его проучить. Мне тоже не нравится его высокомерие. По мне так ему не хватает элементарного воспитания. Разве же можно так разговаривать с девушками? Я даже усомнилась в папенькиных рассказах о его достоинствах. «Вы о ком-то, кого я знаю? Могу негодяя проучить». Раздался у меня над ухом знакомый насмешливый голос, и оба чемодана перекочевали из моих рук в мужские. Хранитель, возмущённо фыркая, слетел с моего плеча, а я развернулась к генералу Аболенскому, изо всех сил скрывая смущение. На причал он явился при полном параде, в кожаном походном костюме, за назад волосами и ухоженной бородой. И выглядел особенно сногсшибательно. «Нет, не думаю, что вы с ним знакомы». «Мы обсуждали извозчика». Соврала я и попыталась завести светскую беседу. «Доброе утро, генерал. Погода вроде хорошая, отплывём вовремя. Без всяких сомнений. Я позаботился, чтобы на вахту заступил лучший погодный маг. Наши каюты уже готовы. Но, к сожалению, приятного плавания гарантировать не могу. На борту будет шумно. Почему? Не особо из-за этого переживая, поинтересовалась я». Меня больше волновало, что герцог оплатил мой проезд. Я чувствовала некоторую неловкость. Ведь вроде бы это я, его наниматель, и я должна оплачивать все издержки путешествия. А теперь генерал вроде как моё главенство оспаривал. К сожалению, до Емура вместе с нами плывёт шумная компания юных искателей приключений, выпускники военной академии. Боюсь, что они тоже решили проверить свои силы на древнем пласте. Я поморщилась. о да Компания действительно не из приятных. Помню я наши с боевиками совместные танцевальные вечера в Академии. Почему-то в обществе считалось, что целительницы должны создавать семьи с боевиками. Некоторые девочки и правда заводили с этими грубыми шалопаями романы, но не я. Я разделяла принципы новомодного течения ГИНЖ — гордых и независимых женщин. Сначала карьера, уважение окружающих, значимое место в обществе, и материальная независимость, а уж потом личная жизнь. Вот мои приоритеты. Ничего страшного, потерпим. Нам всего-то два дня плыть. Это если повезёт, моя милая Олеся. Раздался совсем уж неожиданный голос справа. Неожиданный и крайне неприятный. «Министр? А вы-то что тут делаете?» Откровенно недовольно спросила я. Герцог Гурцкий приближался к нам в сопровождении двух бравых молодцев, похожих на головорезов, грузчика с полной тележкой чемоданов и стройной высокой красавицы в стильном дорожном костюме от известного кутюрье. На это, моя дорогая, есть целых две причины. Во-первых, я решил подстраховаться. Знакомьтесь, это моя дочь Маркиза Анжелика Гордеева, и она отправляется в путешествие вместе с вами. А во-вторых... «Я захотел попрощаться и помахать вам с причала платочком», — съехидничал министр. «Но мы с вами заключили магический договор», — возмутилась я. «Нет нужды заставлять вашу дочь испытывать походные неудобства. Герцог Абаленский что-то недовольно пробурчал себе под нос. Видимо, осуждал меня за то, что я разбрасываюсь магическими договорами». «О, не беспокойтесь, милая, никаких неудобств». Хищно промурлыкла Анжелика и оглядела генерала Боленского многообещающим взглядом. Откровенно говоря, выглядела маркиза не как изнеженная великосветская барышня, а как натуральный искатель сокровищ. Мы хоть и одеты были обе в смелые костюмы, но Анжелика в роли отважной путешественницы смотрелась гораздо органичнее меня. Тело у неё явно тренированное, за поясом кинжал и двуствольный палящий артефакт. На квадратных каблуках высоких сапожек острые металлические шипы, а на шее, пальцах, в ушах и на запястьях амулеты и артефакты. Когда министр впервые заикнулся о нашем с ним браке, я искала информацию о его детях и выяснила, что ни старшая дочь, ни младший сын не выбрали путь целительства. Про Анжелику ходили слухи, что она сбежала из дома и ведёт вольный образ жизни, а про сына Артура болтали, что он сидит на шее отца и проматывает его деньги постоянно влипая в скандалы. Наследник даже академию не окончил. Выгнали, несмотря на статус его отца. «Нет мест», — процедил генерал. «Мы выкупили две последние каюты. Не переживайте, герцог. Я, как только узнал, что вы будете сопровождать в этой поездке мою возможную будущую супругу, так сразу же озаботился выкупом кают для ваших сопровождающих». Нарочито добродушно заверил министр. «Что ж». Приключение обещает быть интересным. Хмыкнул Аболенский. «Да, поездочка предстоит занятная», — протянул мой дух-хранитель. Генерал кинул на него неприязненный взгляд и поморщился, а вот остальные бровью не повели. «Что же за способностью у Аболенского такая видеть и слышать чужих духов-хранителей? Я и не знала, что такие бывают». «Всем пассажирам подняться на борт!» «Готовимся к отплытию!» — раздался усиленный магией голос нашего корабля. Энжелика первая направилась к трапу. А двое громил резво похватали из тележки чемоданы, неведомым образом умудрившись взять сразу по три штуки в обе руки, и поспешили за ней. Я, не прощаясь с министром, тоже отправилась на борт, но успела расслышать вопрос генерала. «Возможная будущая супруга?» «Это что-то новенькое». Не стало даже слушать, что ответит Горский. Почему-то чувствовала неловкости за его заявления и предчувствовала, что придётся ответить на неудобные вопросы об Оленского. Я действительно подписала договор, в одном из пунктов которого чётко прописано: "В случае неудачной экспедиции я обязуюсь стать женой министра". Ну а что мне оставалось делать, если он только на таких условиях на сделку согласился? Впрочем, в себя я верила и отчаиваться не спешила. Ваш билет Едва я ступила на палубу, попросил дежурный матрос: "Это со мной". Раздалось за спиной. Абаленский быстро меня догнал и ступил на палубу следом. "Прошу прощения, генерал", вытянувшись в струнку, выкрикнул матрос. "Ваши каюты на верхней палубе, 15 и 16". И ещё капитан просил передать приглашение на обед. Он будет вас ждать в своей гостиной к 15 часам. Будем Коротко ответил генерал и, обойдя меня, направился к лестнице, ведущей на верхнюю палубу. «Так уверенно идёшь, как будто часто приходилось плавать. Много раз бывал на древнем пласте Аболенский. Вдруг с чего-то решил заговорить мой дух с угрюмым генералом. Наверное, соскучился по мужским беседам, а то ведь он только со мной да со мной. «Не обращайся ко мне, я не буду с тобой болтать», — нелюбезно огрызнулся генерал. А я вдруг за обиделась. «Зачем вы так? Он же ничего такого не сказал. Вам трудно просто ответить?» — спросила с упрёком. Генерал уже поднялся на пару ступенек, но остановился и развернулся ко мне. Он и так выше меня ростом, а сейчас вообще глыбый на вис. Я поджала губы и добавила во взгляд льда, не подавая вида, что внутри всё трясётся. Меня и живые раздражают оболтливые духи и подавно. «Слишком много их вокруг». Я ахнула. «Но почему вы вообще их слышите и видите?» «Понятия не имею». После проклятия всё началось. Я потому и удалился в глушь от всех подальше, что в городе этих духов слишком много. «Болтают и болтают, бесят!» Прорычал оболенский недовольно и, развернувшись, продолжил подъём. А я прониклась к генералу невольным сочувствием. Если видеть и слышать всех сопровождающих магов, духов, целителей, то ведь и правды недолго с ума сойти. Как выдержать эту какофонию? Хотела даже извиниться и пообещать, что будем стараться ему лишний раз не надоедать, но на палубе застала занимательную сцену. Маркиза Гордеева сидела на перилах и курила длинную трубку, руководя своими головорезами через открытую дверь каюты. Корсеты на вешалке... «Чулки в отдельный ящик, идиот! Шляпки аккуратнее, не помни!» Я поверить не могла, что мужчины развешивали в гардеробе вещи Анжелики. Зачем она вообще с собой столько всего набрала?» Закралось подозрение, что цель Маркизы вовсе не присмотр за мной и поиски книги, а соблазнение генерала Аболенского, герцога Правобережного.